Глава 11 Страх и ненависть в рассвете. Отбиваться предстояло малым числом, без реальных шансов на победу. К тому же, помимо численности, враг явно имел отличные навыки ближнего боя. Никто не размахивал угрожающими ножами, не пытался их метнуть в нас. Просто медленно расходились так, чтобы в случае чего третий мог оказать поддержку каждому из двух своих напарников. Нас окружали. Теперь уже молча, поняв, что разговаривать мы не собирались. Да и пара ножей в наших руках тоже смотрелась угрожающе. Двое выбрали меня в качестве основной цели, разворачиваясь таким образом, чтобы заставить меня повернуться спиной к Ахри. Поэтому вскоре я потерял из виду охотника и не смог контролировать то, что находится позади меня. В итоге стало страшнее. Двое против троих и один против двоих дают существенную разницу по ощущениям. То была хоть какая-то надежда на помощь, а теперь не осталось и ее. И мой страх тут же отразился на лицах нападавших гаденькими улыбками. Они поняли, что загнали нас в угол, а спасения ждать было неоткуда. Я до последнего надеялся, что хоть кто-то придет. — На помощь! — переборов страх, заорал я. «Помогите!» — добавив громкости, вскричал я. «Да кто тебе тут поможет, Бавлер?» «Ох, простите!» — с издевкой в голосе добавил Центральный. «Простите великодушно, правитель Бавлер!» «Если скажешь, кто тебя послал...» — решился я ответить ему, хотя дрожал от страха и едва мог соображать, что говорить. «Кто меня послал, тот слишком высоко сидит!» чтобы спускаться к таким жалким червям, как ты!» — осклабился один из нападавших. «Так он один из верхних!» — протянул я, стискивая рукоять ножа как можно крепче. «Я не сомневался. Может, это Боризон? Он же убил Миолина!» — воскликнул я. Все трое остановились. Ахри в этот момент уперся в меня спиной. Стало на миг спокойнее, но не дольше потому что нападавшие решили засмеяться одновременно. — Какой еще Боризон? Не тот ли самый баронишка третьего уровня? Смешно! Умора! — А ну тихо, цец! — прикрикнул центральный. — Боризон сейчас очень занят! — ответил он мне вежливо, прикидываясь хорошеньким парнем, но лишь отвлекал внимание. «Ахри — Ахри! — тихо произнес я. — Может, удерем? — А ты сможешь. Твое плечо. — Плечо почти не болит, — все так же продолжал я. — Ничего страшного в этом нет. Убежим. — Мальчишки-парнишки, хватит болтать. Иначе мы ваши язычки... Цок-цок-цок. Бандюган провел лезвием по собственной шее. — Это не язык, — поправил его второй нападавший. — Да какая разница? Агрессор пихнул его в плечо бежим шепнул я ахри и мы припустили прочь от рассвета стоять стоять услышал я за спиной но в грудь уже врывался холодный октябрьский воздух а ноги сминали уже желтеющую но все еще крепко стоявшую траву и тут выяснилось что моя не до конца гнущаяся рука не поможет мне набрать хорошую скорость а те коротышки сзади как бы плохо они не высказывались протириона внезапно оказались очень даже шустрыми. Трава, что была высотой им по пояс, не мешала им мчаться за нами на всех парах и даже что-то кричать нам вслед. Ахри вдруг начал вырываться вперед, но я не сразу понял, что это не он заметно ускорился, а я начал отставать, и постепенно охотник оказался не на десять, а на двадцать шагов впереди меня. — Ахри! — выкрикнул я, но меня тут же повалили на землю. «Ха -ха sinister, — начал я во второй раз, но меня ткнули лицом в землю. Правая рука с ножом оказалась подо мной. Я уперся ей в землю, оттолкнулся, пытаясь перевернуться и умудриться скинуть с себя того, кто повалил меня. — Но ты! — надо мной зависло изумленное лицо мрачного бандита. Эмоций в этот раз на нем было гораздо больше. Но он сразу же замахнулся ножом, А я попробовал второй рукой перехватить его замах. Получилось. Запястье я стиснул, что было сил, да так, что аж сустав хрустнул. Не у меня, у бандита. Тот завопил от боли, и сразу же в поле зрения появился еще один из нападавших, который присоединился к схватке самым неожиданным образом. Просто пнул меня под ребра. За головой щелкнула тетива. Через несколько секунд звук повторился, а я за это время успел получить второй пинок по ребрам. Пришлось разжать руку, но бандюган с ножом не смог завершить начатое. Его пальцы уже не смогли удержать клинок, и потому сперва он сжал кулак и ударил меня по лицу. Но тут же взвыл от боли. — Да что ты с ним вазишься! — раздался голос сбоку, и тут же по ребрам скользнул клинок. Сперва буквально скользнул, обжигая весь бок от нижних рёбер до подмышки, а когда я спихнул с себя бандита с повреждённым запястьем, острие ножа вошло между рёбер, а потом его сбила с ног стрела Ахри, воткнувшаяся в шею. — Ты живой, Баблер! — охотник подскочил ко мне и прицелился из лука в упор в лежавшего на земле бандита со сломанным запястьем. — Не надо! — задыхаясь, остановил я его. — Почему? Охрене думал ослаблять тетиву. «Такого надо прикончить!» «Нет!» Я поднялся на ноги, зажал рану левой рукой. Потом наклонился и поднял с земли собственный нож. «Он нам расскажет, откуда он и что здесь делает. Но для этого нам нужен Конральд или перт «Ты сам как? В порядке?» «В полном!» — с готовностью ответил охотник. «Найду! Или остаться с тобой?» Он с испугом посмотрел на кровь на ладони. Я и сам зачарованно смотрел на насыщенно красную жидкость, которая поблескивала на пальцах. «Не надо! Приведи помощь!» Я поставил ногу на бандита, который уже собирался было ползти прочь. «Куда? Лежать!» Ахри почти что исчез, с такой скоростью закинув лук через плечо, что и след простыл. — А теперь у тебя есть шанс сказать, кто ты такой и откуда, — грозно спросил я. — Сказать без мучений, потому что за то, что ты сделал, быстро ты к нормальной жизни не вернешься. — Посмотрим, — процедил тот. — За мной придут! Звучит так, как будто... — А, неважно. — Для тебя сейчас уже ничего не важно. И я посильнее надавил ногой. — Скажешь, кто ты? — Нет. — просипел бандит. — Что происходит? Конрольд прибежал вместе с Пертом. — Мы были на рынке. Нас поймал Ахри и... Кто это? Что случилось? — Еще одно покушение. — нагловато ухмыльнулся я, слез с бандита и пнул его. — И кажется, мне снова нужен Филиппен. Я продемонстрировал окровавленную ладонь. — Этого надо допросить. Мне нужно знать, кто несет ответственность за это. — Сделаем! — Конральд рывком схватил лежавшего вниз лицом, поднял его. перт поддержал и уже приготовился вмазать ему как следует, но наемник остановил сержанта. — Ингольд! Морденске ты, ублюдок! — Конральд! — тяжело дыша проговорил Ингольд. — Ты здесь! Вечный странник! Решила сесть в почти мифическом селении! Странно! Бавлер, — Я могу прямо сейчас его утихомирить, — негромко прорычал Перт. — Нет, не стоит, — остановил его Конрольд, взял его за плечи и развернул лицом ко мне. — Пожалуй, я вас представлю. баблер это Ингольд, человек, которого я перехватил когда-то раз во время схватки за очередную Морденскую деревню. Шпион раньше и такой же шпион сейчас, только выросший до головореза. — А вот на кого он работает? — Скажет? — Конрольд встряхнул Ингольда. — Не скажу, — просипел тот. — Ну, тогда мы с тобой будем говорить по-другому. — перт друг мой, пойдем. Конрольд крепко вцепился в Ингольда. — Мьелдона позовем. — Кто такой Мьелдон? — опасливо заозирался бандит. — Считай, что маг расплавит твои мозги. — Я знал, что здесь что-то нечисто! — завопил Ингольд. — Знал, что здесь замешана магия! Помогите! На помощь! — Как же все поменялось! — засмеялся я, а потом охнул. Голова закружилась, и я чуть не упал. Похоже, что ранение оказалось более серьезным, чем я думал. — Филиппена! — только и выкрикнул я, прежде чем все потемнело. Но глаза я открыл довольно быстро. Рядом со мной стоял Мьелдан. — На юг собираешься, Бавлер? — спросил он меня. — И на север? — почему-то ответил я, хотя не понимал. На юге задача более важная. Причем тут север? Поляна же пока под вопросом, да и сего лап еще не явился. — На юге страшно, — произнес монах. — Вероятно, ты еще не готов к этому. Я уже это слышал от... Мне стоило внимательно посмотреть на человека в красной рясе, как оказалось, что он бородат и сет и похож на отшельника. — Давно не виделись, Бавлер, — проговорил старик. — Давай, пройдемся. Этот лес пока что безопасен. Здесь же рядом Латан, деревня Южная. Чувствуешь ароматы? «Принюхайся!» Я хоть и не доверял старику, но все же умудрился почувствовать, что пахнет дымом. Не просто дымом, а мясом, свежезажаренным. «Там жарят оленей», — проговорил отшельник. «Мы попозже сходим туда с тобой. Кстати, вот твоя книга». «Книга?» — удивился я. «Бестиарий Мьелдона». Он просил передать тебе. — Через тебя не может быть! — я возмутился. — Чтобы Мьелдон с тобой общался? Нет уж, ни за что не поверю. Он не знает тебя. — Знает. Еще как знает! — хитро улыбнулся отшельник. — Тебе не кажется, что лес изменился? Стал гуще и темнее? — Не кажется, — отмахнулся я. Не уверен, что он вообще как-то изменился за последние недели. Разве что он стал более желтым. — Ну так на дворе осень. Ты разве не видишь? Или твоя сообразительность тебе мешает сделать это? — спросил старик. — Ты понимаешь, что уже октябрь. Мельница не готова. А тебе для того, чтобы производить нужное количество муки для хлеба, Требуется хотя бы две мельницы. — Я отправил людей на поиски жерного, прочного круглого камня, — ответил я почему-то севшим голосом, хотя только что все было в полном порядке. Но лес и правда стал меняться. — Страх. Это страх накрывает твой рассвет. Оттого он и темнеет, — проговорил старик. «А зачем вернулся ты?» «Я не возвращался. Я всегда здесь был. Ты думаешь, что я сбежал, но что мешает мне спрятаться у тебя под боком и смотреть на то, что ты делаешь? Ведь у тебя, молодого правителя рассвета, так много дел, так много различных занятий, что ты не можешь заметить происходящего. — А ведь меняется почти все, что ты не можешь контролировать. Что люди едят, что люди делают, все это нельзя исправить, все это нельзя записать в тетрадь. — А как ты делал эти записи? — спросил я отшельника. — Это ведь была магия, а ты меня обманывал, говоря, что я просто не замечал их. — Нет, это была не магия. Ты в самом деле не замечал многого, как и сейчас. Неужели ты думаешь, Бавлер, что твоя внимательность серьезно изменилась за последние недели? Нет, ничуть. Ты по-прежнему не замечаешь очевидного, а это значит, что очень многое проходит мимо тебя. Ты ведь знаешь, откуда пришли твои убийцы? Из Мордина. Конральд сказал, что они пришли из Мордина, — спешно ответил я. Ноги несли меня следом за отшельником куда-то вглубь леса. — А через что в твой рассвет приходят люди из Мордина? — задал наводящий вопрос отшельник. — Через Валем. Мысль в моей голове появилась сама собой. — Это сказал... — Отля! — закончил ее вместо меня старик. Теперь-то ты понимаешь, что происходит у тебя? Какой-то правитель Валема явно хочет занять твое место. Или Варда может использовать его, чтобы устранить тебя. Понимаешь? Сложно это все для тебя. И понять, и принять. Но, боюсь, это все правда. Отшельник, ты... — Говорю то, что ты уже придумал, но боишься себе в этом признаться, Бавлер. Вокруг тебя очень мало людей, которые тебе верны. Иначе не было бы покушений так часто. Три месяца ты не видел ни одного врага. А теперь за два дня в тебя стреляли и резали. Да так, что ты чудом умудрился выжить. Выживший. «Уже не один раз!» «Ты ведь тоже меня предал!» Вдруг додумался я. «Нет, не предавал. Ушел, исчез. Но так надо. Я еще вернусь. Или ты сам найдешь меня рано или поздно. Ладно, пошли. Найдем Латана. Вот их просека недалеко. А ты не думаешь, что здесь не в зверях, а в чем-то более гадком. Магии. Ты про... — ахнул я, но тут в мои ноздри ударил настоящий смрад. Дым стал более явным, почти что осязаемым, так что даже скрывал происходящее от меня. Но ощущение того, что сейчас случится что-то жуткое, меня не покидало. Впереди что-то щелкало, как тетива, только более звонко, Да и звук был короче, чем дрожание тетивы. Даже той, что натягивали на самострел. Я принюхался. Пахло мясом, но пахло жутко. Его не жарили. Оно горело. «Ты уже понимаешь, что здесь случилось?» Голос отшельника звучал вдалеке. Я обернулся, но старика нигде не было видно. Страха стало больше. В таком дыму может прятаться кто угодно. Ваше расширение на юг кончилось, так и не начавшись. Вы не знаете, кто здесь есть. Разведчики до сих пор не вернулись. Латан! Цоканье и щелканье стало громче и зазвучало еще более неестественно. Но дым возле моих ног рассеялся, обнажил угли и остатки бревен, строений, так и не до конца. Горели не только бревна, но еще и тела. Пахло сжженной человечиной. — Латан! — осторожно крикнул я. — Латан! — набрав побольше воздуху в грудь, завопил я, но бок обожгло. Я дернулся, думая, что это горящее бревно или огонь в принципе. Но откуда была кровь? Откуда? — Бавлер! — Слабый стон почти от самых моих ног привел меня в чувство после короткого цепенения. — Латан! — воскликнул я, припав к земле. Покрытый сажей правитель южной лежал неподвижно. — Что здесь случилось? — Это была бойня. Они вырвались из-под купола. Такого холода по моей спине не пробегало уже давно. Скелеты на свободе. Купол больше не действует. Мьел ушел, и больше некому контролировать этих монстров. И вот результат. Кто-нибудь выжил, кроме тебя? Я попробовал поднять латано с земли, но он не поддавался. Нет. Я один. Я цоканье раздалось совсем рядом, а под моими ногами правитель деревни Южный издал пронзительный вопль ужаса. Бог снова обожгло, а когда я повернул голову, то увидел лишь ослепительно белый череп с отваленной нижней челюстью. — Ну, кажется, все! — Филиппен говорил спокойно, хотя нотки раздражения в его голосе скрыть не удалось. — Надеюсь, его больше не будут резать. Он потерял немало крови, и такой же порез будет смертелен. И еще, кажется, он очнулся. — Бавлер! — Лекарь пощелкал пальцами над моим лицом. Щелчки были жутко похожи на звуки скелетов. «Бавлер, ты с нами?» «Да», — ответил я едва слышно. «Вот, пришел в себя. Везунчик. Борец», — после небольшой паузы добавил Филиппен. «Пережить два покушения за три дня. Потерять море крови» но при этом еще в сознании. Так, Бавлер, и вот он стал деловитым, два дня лежать, без движения, иначе швы разойдутся. Но нам надо идти на медведя, попытался воскликнуть я. Именно что только попытался. Ничего толком не получилось. Свой слабый голос я едва расслышал. — Лучше глаза открой. Вместо Филиппена проговорил незнакомец. «Может, не стоит так грубо?» — угрожающе спросил его Конрольд. «В состоянии, когда правитель рассвета не сегодня-завтра протянет ноги, я могу разговаривать как хочу!» Я вспомнил, что у меня в кармане должна лежать руна. «Здесь стоит проявлять уважение к правителю!» — наемник заговорил еще более грозно. «Почему же он здесь?» а не занимается иногольдом. — Послушай, ты, здесь людей Пакшена больше, чем ты думаешь. Все они лояльны своей родине и потому... — Удар, еще удар. Прекратить — Прекратить! Филиппен попытался привлечь к себе внимание. — Грязный наемник! — Продажный шпион! Я приоткрыл глаза. Конрольд вцепился в дорогого вида костюм, какого-то незнакомого мужика, пока тот мутузил наемника по ребрам. «Конральд!» — воскликнул я, все еще не слыша своего голоса. Руну я уже нащупал и освободил руку. «Конральд! Отойди от него!» На удивление наемник послушался. «Вот, то-то же! Даже ваш...» Я сделал взмах рукой, и в незнакомца вонзилась молния. Его тело отбросило к стене. Запахло палёным. Кто это был? прошептал я Филиппену. Вроде как Севалап, ответил тот.